Воландер записал. И опять начал сначала. Методично, со всеми подробностями, расспросил Роберта Окерблома о том, что делала его жена утром в пятницу, 24 апреля. Они рассматривали дорожные карты, а внутри у комиссара нарастало гложащее беспокойство. Господи, только бы не убийство, думал он. Все, что угодно, только не это. В четверть одиннадцатого Воландер положил ручку. Оснований для беспокойства? Нет. Полагаю, с Луизой все обойдется, — сказал он, надеясь, что голос звучит уверенно. — Но мы, конечно же, серьезно проверим ваше заявление. Роберт Окерблум поник в кресле. Валандер испугался, как бы он снова не заплакал. Ему вдруг стало очень жаль этого человека. И больше всего на свете он бы хотел утешить его, но как это сделать, не выдав собственной тревоги? — Мне бы хотелось прослушать пленку с записью ее сообщения, — сказал он, вставая, — потом съезжу в вскоро в банк. Кстати, вам кто-нибудь помогает с детьми дома? — Мне помощь не нужна, — сказал Роберт Ваккерблум. — Я сам справляюсь. Комиссар, как вы думаете, что с Луизой? — Пока я ничего не знаю, — ответил Валандр. Ну, разве что она скоро вернется домой. — Вру, — подумал он. — Я не думаю, я надеюсь. Комиссар сел в свою машину и следом за Робертом Окерблумом поехал в город. — Надо прослушать автоответчик, заглянуть в ящики ее письменного стола, потом он вернется в управление и поговорит с Бьерком. Хотя розыск пропавших ведется согласно давно установленным предписаниям, Валандер намеревался сразу обеспечить себе максимальные полномочия и людские ресурсы. Сами обстоятельства исчезновения указывали на то, что Луиза Окерблума могла стать жертвой преступника. Контора Окерблумов размещалась в давней колониальной лавке. Воландер помнил эту лавку, когда он, молодой полицейский, приехал из Мальмео, выстад, она еще существовала. Теперь здесь стояли два письменных стола да стенды с фотографиями и описаниями недвижимости. Чуть в стороне несколько стульев еще один стол, где разложены объемистые папки-регистраторы для удобства клиентов, чтобы они могли подробно изучить анатомию разнообразной недвижимости. На стене две большие подробные карты, сплошь утыканные разноцветными булавками. За конторой крохотная кухонька. Вошли они со двора, но Валандар уже успел заметить на парадной двери написанную от руки табличку «Сегодня у нас закрыто». — Который из столов ваш? — спросил комиссар. Роберт окерблум показал. Валандер прошел к другому столу, сел в кресло. — Ежедневник, фотографии дочерей, несколько папок регистраторов, стакан с ручками, больше ничего на столе не было. — Но, похоже, совсем недавно здесь навели порядок. — Кто вас убирает? — спросил он. — Трижды в неделю приходит уборщица, — ответил Окерблум. Но пыль мы вытираем сами, и корзины с мусором упражняем каждый день. Валандер кивнул. Обвел взглядом комнату. Единственный необычный предмет — маленькое распятие на стене возле двери в кухоньку. Он жестом показал на автоответчик. — Сейчас, сейчас, — сказал Роберт Акерблум. В пятницу после трех других сообщений не было. — Первое впечатление, — подумал опять Валандер, — слушая внимательно. Привет, мне еще надо взглянуть на один дом в Крааге Хольме. Поеду в Истат. Сейчас четверть четвертого в пять буду дома. Веселый, подумал Валандр. Голос бодрый, веселый, не испуганный. Еще раз, пожалуйста.